Благодарности. Мы искренне благодарны всем нашим авторам. Мы знаем, что вы вложили в ваши истории сердце и душу. Мы признательны вам за то, что вы нашли в себе смелость поделиться своим личным опытом на страницах этой книги. Многие из вас писали, что сделали это впервые. Редактируя эту книгу, я думала об огромном потенциале вдохновения, который несут эти истории. Мы смогли издать лишь маленькую часть полученного нами материала, но уверяем вас, что прочитали все присланные нам рассказы. Даже неопубликованные истории оказали влияние на нас и на всю книгу. Наш редактор Сьюзан Хейм прочитала все тексты и отобрала несколько сотен для, так сказать, полуфинала. Из них я выбрала 101 историю, а наш ответственный редактор Кристина Пастер нашла для каждого из рассказов великолепные эпиграфы, которые оттеняют и дополняют текст. Помощник издателя ДТ Корона связалась с авторами и уточнила, согласны ли они с внесёнными изменениями, а старший редактор Барбара Ломонако вычитала финальный текст. Отдельно хочется поблагодарить нашего креативного директора и дизайнера Брайана Тейлора из Pneuma Books за прекрасную обложку, оформление и верстку. Эми Ньюмарк. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Михаил Росляков.